Глава 13. 17 дней 11 часов 20 минут с начала эксперимента. «Я скажу вам последнее», — тихо произнес Мещерский. Субличность Кати злилась не на людей в подвале, не на меня, на саму себя. Катя так и не смогла простить себе убийство брата. И то, что она сделала, было способом справиться со своей виной. Профессор помолчал. «Понимаю, это мало что меняет. Погибли люди. Но, пожалуйста, услышьте. Это сделала Агата, и я это допустил. А Катя...» Профессор посмотрел Томе в глаза. «Катя не сделала никому ничего плохого за всю жизнь». «Расскажите это в суде». «Помогите психиатрам помочь ей», — предложила Тома. Мещерский покачал головой. «Вы не понимаете. Если Катя узнает, что натворила Агата...» Помочь ей будет уже нельзя. Агата победит. Профессор поправил манжеты рубашки. Кровь людей из подвала на моих руках. К сожалению, им помочь я уже не в силах. Но помочь Кате я все еще могу. По крайней мере, могу попытаться. Внутренне Тома согласилась с доводами профессора. Он это понял. Но она продолжила играть свою роль, и изобразила сомнение. Как именно вы можете ей помочь? Профессор на секунду задумался. В теории ей поможет только одно — изоляция и полное отсутствие тревоги. Вы сами видели, на что способна Агата. Единственный способ ее победить — помочь Кате принять правду. Но делать это нужно в безопасной среде. Антон словно находился в прострации, Тупая безысходность овладевала им. Как ни крути, выходило, что и Мещерский, и Кирсанова смогут выйти сухими из воды. Тогда кто ответит за гибель людей? Мир Антона разрушился безвозвратно. Он вдруг ощутил, что этот разговор забрал у него все жизненные соки, и ему захотелось уснуть навсегда. Антон подошел к профессору. — Я презираю вас. Жалею, что Тома нашла вас в бочке. Там вам самое место. Надеюсь, больше никогда вас не увидеть, Тома, уходим. Тома сосредоточенно разглядывала свои ногти. Что ж, этого следовало ожидать. Можешь и дальше слушать эту ахинею, а с меня хватит. Иначе я ему врежу. Антон ушел, хлопнув дверью. Профессор проводил его печальным взглядом. Ему нужно время, он отойдет. Профессор достал из кожаного чемоданчика толстую папку и передал Томе. «Здесь все. А нам на скате и материалы эксперимента. Я убрал любые упоминания об Антоне. Делай, что должна, я мешать не буду».